Эльф сидит за фортепиано в пустом банкетном зале гостиницы и отрабатывает арпеджио. Она ведь вечер думала об эмоджин. Надо занять мозг чем-нибудь еще. Шумит дождь. В холле слышен голос диктора, но слов не разобрать. Эльф чувствует, что где-то ждет мелодия. Иногда она сама тебя находит, вот как вальс для грифа. А иногда приходится ее искать по закоулкам, выслеживать по еле заметным призракам, по запаху, по наитию. Эльф решительно расчётчивает нотный стан. Она выбирает ми-бемоль минор в правой руке, самая классная гамма, а левой пробует аккордовые осознансы и диссонансы. Нащупавай идею. Ди. Искусство не прикажешь. Нужно только дать знак, что ты готов. После того, как отринуты неверные шаги и повороты, вырисовывается верный путь, как в любви. Эльф делает глоток шэнди, к ней подходит отец. «Я иду спать. Спокойной ночи, Бетховен». «Спокойной ночи, папа. Сладких снов. Не корми во сне клопов». Эльф продолжает связывать правильность со следующей правильностью. «Искусство и прямо, и вбок, и по диагонали». Она проверяет мелодию в инверсии, накладывает аккорды верхнего регистра на басовое арпеджио. «Искусство. Игра. Света». Эльф сажает ноты на нотный стан, такт за тактом в каждом четырехтактовом квадрате ставит вопрос. или находится его гармоническое решение. Она пробует размер 8 восьмых, но в конце концов останавливается на 12 восьмых. 12 восьмых долей на такт. В мелодии фразы «Поля про лесок голубых» в самой середине. Эльф наполовину опознает, а наполовину додумывает мотив. «О, Господь, ты пастырь мой!» Только в инверсии. В конце Эльф повторяет начальную тему. В середине её преображает, как опыт преображает невинность. Она исполняет композицию, должным образом варьирует темп, выдерживает все легато и расставляет динамические оттенки. Проигрывает всё сначала до конца. Готово. Есть что доработать, но не натужно, не ни глупо, ничегопорно. Ни слов, ни названия, торопиться некуда. А неплохо получилось, шепчет она. Извините, говорит тот на духу. Эльф поднимает взгляд. Мы закрываемся, говорит бармен. Ох, простите. А который час? Четверть первого. На утро, когда Эльф и Бэ спускаются в ресторан к завтраку, по выражению отцовского лица ясно, что-то не ладно. Эмочен, думает эльф. Но дело не в сестре. Клайв Холли кладёт на стол газету "Телеграф", тычет пальцем в статью. Эльф обе читает. Утопия обвиню в беде. В воскресенье итальянские власти задержали в аэропорту Рима участников британской поп-группы Утопия Авеню, все те, которые Тёмная комната и Докажи вошли в верхнюю двадцатку чарта. Менеджера группы Леона Фрэнкленда обвиняют в нарушении финансового законодательства, а гитарист Дин Мосс арестован за незаконное хранение наркотиков. А британское посольство в Риме подтвердило, что оба обратились за помощью в консульство. но дальнейших объяснений представлено не было. Адвокат группы Утопи-Авеню Тед Сильвер сделал следующее заявление. Дин Мосс и Ливон Фрэнклинт невиновны во вменяемых им преступлениях, а несостоятельность предъявленных им оскорбительных и несправедливых обвинений будет доказана в самом скором времени. Ох, у Вильфи едва не врывается любимая словечка грифа. О, Господи! Вот так поворот, говорит Бео. — А ведь и ты там могла оказаться, — произносит отец негромко, чтобы не слышали посетителя за соседними столиками. — Ясно, почему на мои звонки никто не отвечал, — вздыхает эльф. — Надеюсь, теперь-то ты уйдешь из группы? — спрашивает отец. — Папа, дай мне разобраться, в чем дело. Это телеграф, здесь все написано. — А как же презумпция невиновности? — напоминает Деа. Звенят столовые приборы. «Для сотрудников Национального Вестминстерского банка репутация превыше всего», — еще тише говорит отец. «Того, чьи родственники, замеченные в нежелательных связях, там держать не станут. Наркотики, финансовые нарушения? Только круглый дурак попытается принести наркотики через аэропорт», — говорит эльф. «А уж если ты потлатый парень с гитарой?» «Может, вождин и есть круглый дурак», — отец снова тычет пальцем статью. «Дурак-то он дурак, но не до такой же степени». В Британии полицейские подбрасывают наркотики задержанным, итальянская полиция вполне способна на то же самое. Британская полиция лучшая правоохранительная организация в мире. Эльф чувствует, что начинает злиться. Откуда ты знаешь? Ты объехал весь мир и сравнил? А если бы в статье упомянули Эльф, говорит Б. А её бы обязательно упомянули. Отправься на новый аэропорт вместе со всеми. Кому бы ты тогда поверил? Ей или итальянской полиции? Клайв Холли глядит на дочь поверх очков. Естественно, я поверил Эльф, потому что её правильно воспитали. К сожалению, об остальных я такого сказать не могу. Он складывает газету и говорит подошедшей официантке. Э, английский завтрак, пожалуйста, и бекон, пожарьте до хруста. Батти берёт трубку. И эльф опускает в щель телефона шиссипенцев. А Бэтти это Эльф. Ох, слава богу. Ты знаешь, что случилось? А, только что, что написано в телеграфе. Это лишь часть, малая часть. Откуда ты звонишь? Из Бирмингема, из гостиничного таксофона. Подожди, кто мне номер, я перезвоню. Спустя несколько секунд раздаётся телефонный звонок. Эльф хватает трубку. Рассказывай. Сначала хорошие новости. Джаспер и Гриф на свободе, поселились в гостинице возле аэропорта. А теперь плохие. Левон и Дин задержаны. Геон Тор не пожалел Бундсмарк, нанял лучших итальянских адвокатов и обещал позвонить, как только что-то прояснится. А где же Энцо Эндрицци? Загадочным образом испарился. Судя по всему, это подстава. Пресса проявляет огромный интерес ко всей этой истории. Эми Боксер подключила Evening Standard и раздавает всеобщий ажиотаж. И я даже боюсь спросить, на чьей они стороне? На нашей? Телеграф, как обычно, держится с особняком. Но в Мирра опубликована статья под заголовком "Руки прочь от Дино макаронники", а в пост продажные итальяшки заманили британскую знаменитость в подлую ловушку. Приятель Теда Сильвера из Министерства иностранных дел говорит, что итальянские власти решили начать кампанию по борьбе с расплевающим влиянием иностранцев. Никто не ожидал, что поднимется такой переполох. Друзья и поклонники группы устраивают митинг у итальянского посольства в Мейфери. Сущий кошмар для дипломатов. Эльф чувствует, как поворачиваются шестерёнки и сдвигаются рычаги. А мне, что делать? Пока сидите и не высовываться, я напишу официальное заявление, в котором будет говориться, что ты в Англии, что благодарна за поддержку, оказанную утопии Авиню в этот трудный час и всё такое. Имей в виду, если дело затянется, то репортёры тебя отыщут. Ох, спасибо. Только реперцов нам здесь не хватало. Вот именно, как и можен. Эльф не знает, с чего начать. Из воспалённых глаз и можен катится жгучие слёзы. Эльф протягивает ей салфетку. Он знал, наверное, хотел позвать маму. Ему было страшно. Он и можен дрожит, сворачивается клубочком, как ребёнок, пытается куда-нибудь спрятаться. Вчера я услышала плач Молока полная грудь, темно. Я полусонная бреду по коридору, и только у самой двери вдруг вспоминаю. А вся ночнушка мокрая. Я хватаю этот проклятый молокоотсос. Стою у раквины, молоко течет. Я его смываю, и... Эмоджин задыхается. Не может вздохнуть, будто ее горе превратилось в асму. Эльф берет ее руки в ладони. «Дыши, сестренка, дыши!» На кухне бормочет радио 3. Задернутые шторы не пропускают солнечного света. После обеда безмучен. Эльф выходит в сад, продолжает выпалывать сорняки. А на их время забывают друг о друге. Ты тут немного пропустила, раздаётся голос. Лоуренс стоит с подносом, на подносе чайник. И мне вчера то же самое сказала. Правда? Ну, мама имбирное печенье спекла. М-м, спасибо. Я пока. Эльф выдирает плети ежевики, снимает перчатки и вместе с Лоуренсом садится на каменную ограду. Она уснула. Да. Сон для неё спасение. Главное, чтобы ничего не снилось. Эльф окунает коричневого человечка в чашку головой вниз. Мм, вкусно. Звонили из крематория. Похороны завтра в 4. Там неожиданно освободилось время. Кто-то отменил бронь. Погоди, как это отменили бронь в крематории? Ой, да, вообще-то я как-то сразу не сообразил. Мне обращай внимание. Я ляпнула, не подумав. Твой отец рассказал, что один из левоном задержали в Италии. говорит Лоуренс. Ты, наверное, волнуешься. Зазумеется ли волнуется, но с тех пор с Марком всё затмевает. У них есть адвокаты, а вы моя семья, моё место здесь. Лоуренс закуривает. Я даже не подозревал, как смерть всё меняет. Не даже слова. Вот мы с семьёй с Марком, мы были семья. А теперь кто? Просто субродия? Не до сих пор пока. Ох, не знаю. Эльф вспоминает, что ей вчера сказал Эмоджен: "Ни за что нельзя раскрывать её страшный секрет". Эльф делает глоток чая. "Если сказать Марк мой сын", продолжает Лоренс. "то прозвучит, как будто я не понимаю, что его больше нет, будто я сумасшедший". Невидимый мальчишка снова бьёт мечом об стену. Наверное, в это время он всегда здесь играет. "Но надо сказать, Марк был моим сыном". Но если это сказать, то Лоренс прерывисто вздыхает. Это невыносимо, это просто. <смех> Он пытается усмехнуться от того, что едва не плачет. Это так грустно, господи. Пусть кто-нибудь изобрёт особое время для глаголов, чтобы употреблять его в разговорах, от тех, кого больше нет. Вокруг колышцу ветви ив, как конские хвосты. Всё равно говори: "Марк мой сын". Вздыхает Эльф и вспоминает отстранённость Джастера. Иногда она представляется суперсилой. И неважно, что подумают другие. Па-бам, па-бам, па-бам. Ясное утро среды. Окна ресторана в гербе крикетиста распахнуты настиж. С улицы веет теплом. Эльф, Беа и их отец все в черном. Сегодня отец купил газету «Пост». Он показывает дочерям колонку Феликса Финча. Митинг в поддержку Утопия-авеню. Вчера у здания итальянского посольства на 3 King's Yard в Мейфэре 200 поклонников британской поп-группы Utopia Avenue провели митинг в поддержку гитариста группы Дино Моссы, имя которого Леона Франкленда, недавно арестованного в Риме. Итальянские власти обвиняют их в хранении наркотиков и нарушении финансового законодательства. Однако и сами задержанные, и их друзья и поклонники отрицают эти обвинения. Вчера итальянскому консулу вручили петицию с требованием немедленно выпустить на свободу Дина и Ливона. Сочиненные музыкантом песни весь вечер звучали у посольства в исполнении поклонников. С огромным энтузиазмом, хотя и без особого мастерства. На митинге присутствовал и Брайан Джонс, гитарист группы Rolling Stones, который сказал вашему покорному слуге, «Мне довелось на себе испытать всю прелесть безосновательных несправедливых обвинений». поэтому я нисколько не сомневаюсь, что итальянцы прибегли к нечестным методам игры. Если у них есть неоспоримое доказательство того, что Дин и Ливон приступили к закону, то пусть выдвигают официальное обвинение. Если этого не произойдет, то Дина и Ливона следует немедленно выпустить на свободу и извиниться перед ними и перед всеми нами. С мистером Джонсом согласен Ро Демпси, близкий друг Дина Мосса, пришедший на митинг в фуртке с британским флагом. «Просто позор, что чиновники Министерства иностранных дел эти дармоеды пальцем не шевельнув, чтобы защитить репутацию такого замечательного британского музыканта, как Дин Мосс. А повели бы они себя так, если бы он был выпускником Итана?» Я спросил мистера Демпси, придет ли он сюда завтра. И мистер Демпси поклялся, что будет митинговать у посольства до тех пор, пока ситуация не разрешится. «Независимо от того». Нравится вам музыка группы Utopia Avenue или нет? Ваш покорный слуга с невольным уважением отнёсся к митингу на Трейкингс Ярд. Британская молодёжь способна выразить своё мнение и недовольство без возмутительного нарушения спокойствия и мятежей, характерных для европейских демонстраций протеста. Если дальнейшие митинги пройдут в строгих рамках закона, то я присоединю свой голос к требованию на плакате, а в руках девушки с ярко-розовыми волосами Руки прочь, один на мосса. Я сомневаюсь, что участник Rolling Stones подходит для роли рыцаря на белом коне, говорит эльфиноотец. Но вот Феликс Финч это совсем другое дело. К его мнению прислушиваются. Удивительно, как это копы их не разогнали, говорит Беа. Ну, в зашей. Копы в зашей, укоризненно замечает её отец. Сость, не могу поверить, что наши brave полицейские не убедили участников митинга разойтись. Лукав говорит Бэ Эльф, а ты знакома с этим родом Демпси? Немного, уклончиво отвечает Эльфа, не собираясь объяснять, что Демпси поставляют дино наркотики. И один раз довольно ловко пытался за ней приударить. Ты тоже пойдёшь на митинг? спрашивает Эльф на отец. Мне бы этого очень не хотелось. Сегодня у меня в мыслях только Марк. Еж Бастнский крематорий, прямоугольная бетонная коробка со стенами в декоративной каменной крошке, с псевдогреческим фасадом и высокой трубой позади. Растущие вокруг ели не скрывают промзоны по соседству, магистральные эстакады и шестеро одинаковых многоквартирных башен. Эти дома в небесах напоминают Эльф вертикальные тюрьмы. В вестибюле ждёт подруга Моржен Берниди, которую Эльф помнит по свадьбе сестры. Берни бросается к эмоджин, раскрыв объятие. «Ох, бедная моя девочка!» Серебряный крест на шее Берни подошел бы охотнику на вампиров. На двух дверях надписи «Ритуальный зал А» и «Ритуальный зал Б». Сменная табличка на двери А гласит «Киберрайт в 15.30». На двери Б – «Синклер 16.00». Из зала А доносится громогласное «Когда святые маршируют». Когда песня смолкает, и двери зала распахиваются, и в приёмную выходит человек в сто, в основном кариба. Яркие тропические цвета смешиваются с страурным чёрным. "Бассе понравилось бы", говорит какая-то женщина. "Она обожала охровое пение. Так она и сейчас пела с нами", отвечает её подруга. "Я услышала, как кто-то фальшивит, и сразу поняла, что это она". После того, как они расходятся, вестибюль становится ещё унылее. Берни Ди, Эльфина мама, и миссис Синклер о чем-то беседуют. Ему с женой Лоуренс сидят молча. За несколько минут до назначенного времени распорядитель церемонии приводит всех девятерых в зал, рассчитанный человек на сорок. Цвет яркий, деревянная половица обшарпанная, стены желтоватые, белые, будто прокуренные. Фортепиано в углу. На конвейере стоит маленький гроб Марка. Как посылка в столе находок. На крышке гроба лежит плюшевый синий кролик, почти новый. Эльфина мама берёт его в жён под руку и ведёт к гробу. Эльф вздрагивает, потому что зарелище напоминает ей день свадьбы и мож белый роз. Верни ди произносит прочувствованную и хорошо написанную речь, усиленную напирающую на то, что пути Господни несповедимы. Впрочем, вряд ли кто-то способен отыскать смысл в смерти Марка. А теперь прощай с телом, в котором душа Марка обитала лишь в краткий миг. Давайте послушаем любимый гимн Молчен. Верни смотрит на распорядителя, тот опускает иглу проигрывателя на исцарапанную пластинку, и хор запевает: "Господь нам щит из рода в род". И Молчен не твёрдым голосом, но громко произносит: "Нет". Все, включая распорядителя, смотрят на неё. Пожалуйста, выключите это. Распорядитель возвращает звук снимателя на рычаг. Я что-то напутала имя, спрашивает обеспокоенно Берни. Нет, я это и просила, но выбрала неправильно. Эмоджен складывает. В жизни Марка должно было быть много музыки. Детские песенки, популярные мелодии, танцы и всё остальное. Я не хочу. Я не хочу, чтобы он уходил от нас под погребальное песнопение. Она мы не взяли других пластинок, говорит мама. Эй Иможен поворачивается к сестре. Сыграй что-нибудь. Эльф взволнованно: "Имя, я же не готовилась. Прошу тебя, сыграй что-нибудь для Марка". Она глотает слёзы: "Пожалуйста". "А, да, да имя, конечно". Эльф подходит к фортепиано, распорядитель поднимает крышку. Эльф садится на стул. Что играть? "Плоты поток? А можно попробовать Лунную сонату по памяти? Но любая ошибка будет заметна". "А, Скарлатти? Слишком живо". Кс 11 вспоминает композицию, которую сочинила вчера в гербе Кктиста. Блокнот с нотами она взяла с собой на случай, если вдруг в голову придут слова. Она кладёт блокнот на подставку и играет 66 неизменных тактов, сначала до конца. Медленный темп сменяет окраску композиции, она длится минут 5. Слушая игру сестры, он успокаивается, встаёт, подходит к гробу, Марка и целует крышку. Лауренс делает то же самое. Они обнимаются и рыдают. К ним присоединяются две плачущие бабушки и Беа. Эльф заканчивает играть. Призрак музыки заполняет тишину. Эмоджин говорит распорядителю. «Пора». Эльф подходит к гробу и берет синего плюшевого кролика. Селегонько касаются крышки гроба. Распорядитель нажимает неприметную кнопку. Конвейер включается и лязгает. Гладкая крышка скользит под пальцами. Гроб Марка скрывается за шторкой. Опускается металлическая заслонка. Даже пролески цвели дольше. В четверг утром Эль встречается с Беттани в бурном водовороте станции метро Пикадилли-Серкус. Жители Лондона прерывистыми потоками ежеминутно изливаются из сети подземных переходов, каждая со своими трагедиями, комедиями, историями и романами. Чистильщики обуви работают быстро и чётко. Продавцы газет стремительно обслуживают покупателей в длинных очередях. На Бэттине модная синяя шляпка, шёлковый шарф и очки, как у Джеки Анасис. "Я тебя сразу не узнала", говорит Эйв. Так и задумано. В лунном Китае теряется какой-то репортёр, пытается выведать хоть что-то у одного из наших курьеров, как Имоджен. В Ричмонде с родителями. Эльф с трудом подбирает слова «Если горе боксер, то моя сестра сейчас боксерская груша, а нам остается только смотреть». «Тогда смотрите», — говорит Бэттани, — «а потом зашите в ней прорехи и помогите собраться». Эльф кивает, ей больше нечего сказать. «А что происходит с Дином и Ливоном?» «О них пишут все газеты. Вот, посмотри, сегодняшний пост». В блокнот Бэттани вклеена статья с фотографией Дина на сцене в клубе «Малгуст». «Честь дороже всего». В деле Дина Мосса, в воскресенье арестованного в Риме, якобы захоронения наркотиков, произошел непредвиденный поворот. Вчера обожаемый поклонниками гитаристу Топи Авиню отказался официально признать свою вину, Что было условием его репатриации. Мистер Мосс, автор популярной хитов Тёмная комната и Докажи, продолжает утверждать, что наркотики были подброшены полицейскими при аресте. Обвинения в нарушениях финансового законодательства, выдвинутые против менеджера группы Ливона О'Фрэнклинда, уже сняты. Через своих адвокатов мистер Мосс объяснил своё смелое решение. Я готов почти на всё, лишь бы этот кошмар закончился, и я мог вернуться к своим друзьям, родным и соотечественникам. «Однако же я ни за что на свете не подпишу фальшивое признание в преступление, которого не совершал». «Вот прям так и слышу. Край надежды славы», — говорит Эльф. «А Ливон с Фредди и Дюком слышат звон кассовых аппаратов по всей стране. Кстати, Тед Сильвер предупредил, что на 3 Kings Yard будет репортер от BBC Radio 3 и другие. Погоди, меня что, покажут в дневном выпуске новостей?» и в дневном, и в вечернем». Ильф представляет отца за обедом у себя в кабинете с сэндвичем. «А вдруг я ляпну что-нибудь не то?» «Основное интервью даст Эмми боксер, если ты не против». «Нет, конечно». Ильф представляет Дина в итальянской тюрьме. «Его судьба зависит от речи эльф. Об этой ней я же не умею». «Да ладно, а кто в прошлую субботу заворожил две тысячи итальянцев? Но это же было на концерте». И здесь то же самое, поэтому мы и встретились пораньше. Хм, давай найдём кофейню потише, сядем и кое-что отрепетируем. Сквозь арку Эльф в сопровождении Виктора Френча и это Сильвера проходит во двор 3 Kings Yard. Во дворе толпа, звучат приветственные возгласы, не смолкают. Эльф хочет созбежать. Дина нужна моя помощь. десятки людей выкрикивают её имя. Через миг разрозненные крики превращаются в речитатив. Эльф, эльф, эльф! Молодёжь, люди постарше, пижонные небритые хиппи. Эльф, эльф, эльф! Какие-то муды три жонглёра, продавец хот-догов у Эстлер, шарманщик Гордпинт. Эльф, эльф! За распахнутым окном наверху крутят в дребески. Дорогу преграждают репортёры. Артур Готчикс Гардиан выполюет проныра в твидовом пиджаке в зубчик. Есть ли будущее контркультуры, что ей угрожает? Эльф, эльф, эльф. Его отец не этот безволосый бульдог. Фрэнк Хирт, Morning Star. Как утопия Веню относится к классовой борьбе? Эльф, эльф, эльф. К ней протискивается какой-то нахальный тип. Оли Дэвис, News of the World. Эльф, какие у тебя параметры грудь, талия, бёдра? И кто самый привлекательный мужчина в мире поп-музыки? Эльф, эльф, эльф. Эльф поспешно отходит в сторону, и тут женский голос с американским акцентом шепчет: "Не забывай дышать". Молодая, красивая, похожая на испанку. Эльф, эльф, эльф. Незаконка прикладывает губы к уху эльф. "Меня зовут Луиза Рей. Журнал Подзорная труба". "Ну я не за этим. Удачи тебе. Не забывай дышать". Эльф выдыхает. "О'кей". Тэтт Сильвер, адвокат Лунного кита, проводит её сквозь толпу к деревянному ящику под фонарным столбом. Виктор Френч, промоутер Илекса, вкладывает ей в руку микрофон. Ах, вдруг я забуду, что говорить. Бетонюж сжимает её предплечье. Ты знаешь наизусть сотни песен. У тебя всё получится. Эльф кивает, сбирается на ящик. Эльф, эльф, эльф, крики Сильвера с возгласами звучат всё громче и громче. С пластинки снимают иглу. Over the ridge, small kite. Наив смотрит сотни глаз. Щёлкуют десятки фотоаппаратов. Зеваки глядят из окон. Эльф взмахивает рукой, просит тишины. Дыши. Доброе утро. Звучит голос эльф из динамика, подвязанного к фонарю. Эхо скакивает от стен домов, разлетается по двору Trinity Yard. Я эльф Холли из группы Utopia Avenue. И мы знаем, кто ты, эльф, выкрикивает какая-то женщина. А, мам, привет. Спасибо, что пришла. Шутитель всех охота. Нет, правда. Спасибо вам всем за поддержку. Я здесь, потому что мой друг Дин гноится в римских застенках. Раздаются крики позор и прерывистое улюлюк. Готе его избили и не позволили встретиться с адвокатом. Итальянские власти обвиняют его в хранении наркотиков. Короткие предложения посоветовала Абатаня. Семингой, а не Пруст. Это это наглая ложь. Дину предоставили выбор: подписать лживое признание и выйти на свободу или отказаться и остаться в тюрьме. Он отказался. Возмущённые вопли, головы одобрительно кивают. Некоторые утверждают, что Дин просто охотится за славой, а некоторые говорят, что ради славы Дин спровоцировал свой арест. Это всё выдумки. Никто на свете не захочет угодить в тюрьму ради заметки в газете. Кальв протягивает микрофон, крутит ручки на стойке на пульте. «Некоторые называют Дина Мосса хулиганом и бандитом. Это наглая ложь. Дин ненавидит насилие. Давайте последуем его примеру. Ради Дина не оскорбляйте сотрудников посольства. Они ни в чем не виноваты. И не мешайте бравым лондонским полицейским исполнять свою работу, ведь они наши соотечественники. Не забывай дышать». «Вот, я вам рассказала, что лгут про Дина Мосса. А теперь скажу, кто Дин Мосс на самом деле». Дин Мосс, парень из рабочей семьи, он не понаслышке знает о трудностях и лишениях. Да, он не святой, но он отдаст свою последнюю рубаху, если решит, что она вам нужнее. Он порядочный, он добрый. Он сочиняет песни, которые рассказывают и о горестях, и о радостях нашей жизни. Эти песни говорят нам, что мы не одиноки. Дин мой друг, прошу вас, поможем. Давайте поможем Дину вернуться домой. Толпа во дворе разражается одобрительным ревом. Поможем Дино вернуться домой, повторяет Эльф. Рёв усиливается. Бог Троицу любит. Поможем Дино вернуться домой. Рёв сотрясает окрестности. Эльф сходит с ящика. Толпа приливает к ней. Щёлкнут фотоаппараты, сверкает вспышка. Тэт Сильвер, Виктор Френч, Бэтони и пара нанитых её здоровенных охранников образуют живой барьер вокруг Эльф. Вывозят её на улицу и сажают в такси. Такси отъезжает, у эльфа бешено стучит в сердце. «А ну как, я справилась?»